Роберт Льюис Стивенсон. Остров Сокровищ. Читает Юрий Гуржий. Предисловие автора. Моя первая книга «Остров Сокровищ». В сущности, это была вовсе не первая моя книга, ведь я пишу не только романы. Однако я прекрасно понимаю, что мой казначей, его величество читатель. На все прочее, написанное мною, взирает равнодушно, чтобы не сказать неприязненно. Он признает меня не иначе, как в моем единственнопривычном и незабываемом качестве. И когда меня просят рассказать о первой моей книге, совершенно очевидно, что подразумевается мой первый роман. Рано или поздно мне суждено было написать роман. Почему? Праздный вопрос. Люди появляются на свет с различными странностями. С юных лет моей странностью было придумывать и связывать воедино несуществующие события. Едва я обучился писать, как стал верным другом тех, кто делает бумагу. Бесчетные кипы ушли, должно быть, на Ротилетто, Пентландское восстание, королевскую амнистию, иначе парк Уайтхед, Эдварда Даррена, Кантерданс. и западно-виндиату. Утешительно вспоминать, что все они ныне обратились в пепел и преданы матери земле. Я назвал только немногие из бесчисленных своих опытов, а именно те, которые достигли солидного объема, прежде чем были отринуты. Но даже и они заняли долгие годы. Ратилет был начат, когда мне было пятнадцать, виндиата в двадцать девять. И неудачи тянулись непрерывной чередой, пока мне не исполнился тридцать один год. К этому времени я успел стать автором небольших книжечек, коротеньких эссе, рассказов. Меня похлопывали по плечу и платили, но слишком мало, чтобы на то прожить. Я составил себе имя. Я попал в разряд преуспевающих. Я проводил дни свои в трудах. Четность которых порою заставляла меня краснеть, ибо я взрослый мужчина, отдавал этому делу все силы и все-таки не мог заработать на жизнь. И по-прежнему сияла предо мной неосуществленная мечта. Раз десять, а то и больше, принимался я за дело, при том весьма горячо, и все-таки еще не написал романа. Все. Все они мои красавчики. Какое-то время продвигались вперед, а потом вдруг останавливались неминуемо, как часы у школьника. Я походил на многоопытного игрока в крикет, который, однако же, ни разу не выиграл ни одной партии. Рассказ, я хочу сказать, плохой рассказ может написать всякий, у кого есть усердие, бумага и досуг, но далеко не всякому дано написать роман хотя бы и плохой. Размеры вот что убивает. Признанный романист может позволить себе начать книгу, затем отложить ее, потратить не один день впустую, написать и тотчас с легкой душой вымрать написанное. Иное дело новичок. У человеческой природы есть свои законы. Чувство самосохранения не позволит человеку, если только его не обнадеживает, не воодушевляет ранее одерженная победа, терпеть муки бесплодных писательских усилий дольше двух-трех недель. Что-то должно питать его надежду, даже чтобы взяться за перо, нужно счастливое наитие, удачная полоса, одна из тех минут, когда главы сами собой идут на умы, складываются в предложения. А раз, начав, с таким душевным трепетом глядишь вперед, пока не кончена книга, удержится ли счастливое наитие, удачная полоса, сумеешь ли сохранить единый стиль, останутся ли твои куклы живыми, естественными, выразительными? Помнится, я в те дни смотрел на всякий роман в трех томах с неким благоговением. как на подвиг, пусть даже не литературный, но, во всяком случае, подвиг физической и нравственной выносливости и отваги, достойный Аякса. В тот знаменательный год я приехал погостить к своим родителям в Киннард над Петлохри. Я бродил по рыжим торфяникам по берегам золотистого ручья. Первозданный чистый воздух родимых гор вселял в нас, если не вдохновение, то воодушевление. И мы с женой задумали написать вдвоем книгу рассказов о домовых и лешах, для которой ею написана была «Тень на постели», а мною «Окаянная Дженет» и первоначальный вариант «Веселых молодцев». Я люблю воздух родины, но обеззаимности, и завершилось это блаженное время простудой, шпанской мушкой и переселением в брэмерский Каслтон через Стредорди и Гленши. Там дули ветры и, соответственно, лили дожди. Воздух на моей родине злей неблагодарности людской, и я был принужден замечательную часть времени проводить в четырех стенах дома покойной мисс Макгрегор. Так зловеще именовалось мое жилище, а теперь полюбуйтесь, что вытворяет проведение в дом покойной мисс Макгрегор приехал на каникулы школьник, который жаждал найти себе какое-нибудь занятие. чтобы было над чем поломать голову. О сочинительстве он не помышлял. Он отдал мимолетное свое предпочтение искусству Рафаэля и с помощью пера, чернил и коробки акварельных красок, купленные за один шilling, он живо обратил одну из комнат в картинную галерею. Моей непосредственной обязанностью было принимать в галерее посетителей. Порой, однако, я позволял себе снизойти с моих высот, встать, образно говоря, рядом с художником у Мольберта и провести полдня в благородном соперничестве с ним, малюя картинки. Так однажды я начертил карту острова. Она была старательна и, на мой взгляд, красиво раскрашена. Изгибы ее необычайно увлекли мое воображение. Здесь были бухточки, которые меня пленяли, как сонеты. Из бездумностью обреченного я нарек свое творение остров сокровищ. Я слышал, бывают люди, для которых карты ничего не значат, но не могу себе представить этого. Имена, очертания лесов, направление дорог и рек, да и исторические следы человека иныне четко различимые в горах и долах. Мельницы и развалины, водоемы и переправы, какой-нибудь стоячий валун или кольцо друид посреди вересковой пустоши — вот неисчерпаемый кладезь для всякого, у кого есть глаза и хоть на грош воображение. Кто не помнит, как ребенком зарывался лицом в траву, вглядывался в дебри этого крохотного леса и видел, как они наполняются волшебными полчищами? То же примерно произошло со мной, когда я уронил задумчивый взгляд на карту своего острова сокровищ, и средь придуманных лесов зашевелились герои моей будущей книги. Загорелые лица их и сверкающие оружия высовывались из самых неожиданных мест. Они сновали туда и сюда, сражались и искали сокровища на нескольких квадратных дюймах плотной бумаги. Я не успел опомниться, как передо мной... Очистился чистый лист, и я составлял перечень глав. Сколько раз уже было так, и на том дело кончилось. Правда, здесь кое-что сулило удачу. Это будет книга для мальчишк. Стало быть, не потребуется ни психологии, ни изощрений в стиле. А тут и мальчик был под боком, чтобы послужить мне пробным камнем. Женщин не будет с бригом, а испаньоле по-настоящему полагалось быть бригом. Мне было не управляться, но я полагал, что сумею избежать публичного позора, если пущусь в плавание на шхуне. К тому же мне пришла в голову одна мысль насчет Джона Сильвера, которая обещала доставить немало забавных минут. Взять одного своего приятеля, которого я очень любил и уважал, читатель очень может статься знает и любит его не меньшего его, откинуть его утонченность и все достоинства высшего порядка. Ничего ему не оставить, кроме его силы, храбрости, сметливости и неистребимой общительности, и попытаться найти им воплощение где-то на уровне, доступном неотесанному мореходу. Подобного рода психологическая хирургия, я думаю, достаточно распространенный способ созидания образа, пожалуй, даже единственный. Можно вставить в книгу занятного прохожего, с которым перекинулся накануне десятком фраз на улице, Но что мы о нем знаем? Друга во всем без крайней многообразии и переменчивости его натуры мы знаем, но можем ли мы вставить его в книгу? Первого должно наделить побочными надуманными качествами, возможно, вовсе ему несвойственными. От второго надо отсечь и отбросить ненужные нам ответвления его личности. Зато по крайней мере мы можем быть уверены, что ствол и не многие оставшиеся ветви нас не подведут. Промозглым сентябрьским утром веселый огонек горел в камине. Дождь барабанил в оконное стекло. Я начал судового повара, так сперва назывался роман. Я начинал и кончил много книг на своем веку, но не припомню, чтобы хоть за одну из них садился в столь безмятежном расположении духа. Оно и не удивительно. Недаром говорится, что краденое яблочко. всегда сладче. Я вынужден коснуться сейчас щекотливого предмета. Да, несомненно, попугай принадлежал когда-то Робинзону Крузо. Да, скелет несомненно заимствован у По. Но не они меня тревожат. Это все мелочи, ничтожные пустяки. Никому не позволено присваивать себе исключительные права на скелеты или объявлять себя единственным хозяином всех говорящих птиц. Чистокол, как утверждают, взят из Мичмана Ридди. Ну, пусть так, мне совершенно все равно. Достойные писатели эти лишь оправдали слова поэта. Удалясь, они оставили после себя следы на вечности песках, следы, по коем может быть другой. Вот я и оказался тем другим. Нет, мою совесть мучит лишь долг перед Вашингтоном Ирвингом. И не напрасно, ибо, по-моему, нечасто встретишь столь очевидный плагиат. Несколько лет назад в поисках чего-нибудь подходящего для антологии прозы случилось мне открыть рассказы путешественника, и вдруг строчки заплесали у меня перед глазами. Билли Бонс, его сундук, общество, собравшееся в трактире, весь внутренний дух и изрядные доли существенных подробностей первых моих глав. Все было тут. И все было собственностью Вашингтона Ирвинга. Но в те часы, когда в приливе вдохновения несколько заземленного, пожалуй, я сидел у камелька и писал, я не догадывался об этом. Не догадывался и потом, когда день за днем после второго завтрака читал в кругу семьи то, что написал за утро, все это мне казалось первородным, как грех. Все принадлежало мне столь же неоспоримо, как мой правый глаз. Я рассчитывал, что слушать будет один школьник. Я обнаружил, что их два. Отец мой загорелся тотчас всеми силы своей романтической, ребячливой и самобытной души, ведь и его собственные истории, которые он каждый вечер рассказывал себе на сон грядущий, все неизменно были о парусниках. придорожных кабачках, разбойниках, старых матросах и бродячих торговцах тех времен, когда на свете не было еще паровой машины. Он ни одно из них не досказал до конца. Счастливец, ему в том не было нужды, но в острове сокровищ он учуял нечто родственное ему по духу. Это была его стихия. Мало того, что он каждый день выслушивал с восторгом новую главу, Он стал моим рьяным сотрудником. Когда настало время перерыть сундук Билли Бонса, он чуть не целый день просидел, составляя на конверте делового письма опись его содержимого, которой я неукоснительно придерживался. И это по его настоятельной просьбе. Старый корабль Флинта был окрещен моржом. А тут словно Деус-экс-машина. К нам заглянул, кто бы вы думали? Сам доктор Джепп. Нежданно-негаданно, подобно переодетому принцу, которому назначено под занавес последним действий принести мир и благоденствие, он приехал и привез в кармане не рог изобилия, не талисман, а издателя. Старинный друг мой мистер Гендерсон, оказывается, поручил подыскать новых авторов для юношеского журнала Young Folks. Навязать нашему гостю жалкие огрызки судового повара было бы столь крайней мерой, что на нее не отважилось даже беспощадное в своей сплоченности семейство. А между тем мы и мысли не допускали о том, чтобы приостановить наше чтение, и потому ради доктора Джеппа повесть была вновь торжественно перечитана сначала. С того самого мгновения и по сей день я высоко ценю его критический дар, Ибо покидая нас, он увозил рукопись в чемодане. И так у меня было все, что нужно, чтобы поддержать во мне бодрость духа, сочувствие, помощь и теперь еще и твердая договоренность с издателем. Мною был избран к тому же очень легкий стиль. Сопоставьте его с веселыми молодцами, написанными почти одновременно. Кто-то отдаст предпочтение одному стилю, кто-то другому. Это дело вкуса, настроения, пожалуй. Но никакой ценитель не может не заметить, что один соблюдать труднее, другой гораздо легче. Казалось бы, ты зрелый, опытный литератор. Пиши себе свой остров сокровищ, поскольку ты страниц в день, и живи припеваючи. Но, увы, мне суждено было иное. Пятнадцать дней я держался и сделал пятнадцать глав, но потом на первых же абзацах шестнадцатый позорно споткнулся. Уста мои были немы. В груди ни слова более для островов сокровищ, а в гостинице рука и копье меня уже дожидались гранки первой глав. Там я и правил их, живя большей частью один, разгуливая росными осенними утрами по вересковой пустоши за Вейбриджем, изрядно довольный тем, что мною сделано, и невразимо подавленный тем, что еще сделать предстоит. Мне минул тридцать один год. Я был глава семейства. Я успел лишиться здоровья. Я еще никогда не жил без долгов. Ни разу не доводилось мне зарабатывать двести фунтов в год. Совсем недавно отец мой выкупил у издателя мою книгу и погасил неустойку. Неужто и этой суждено стать еще одной последней неудачей? Поправляюсь сказать, я был близок к отчаянию. Однако стиснул зубы и нашел в себе достаточной решимости, чтобы по пути в Давос, где мне предстояло провести зиму, думать о другом и с головой погрузиться в романы Мессиа де Благабея. Прибыв на место, сел я как-то утром за неоконченную книгу и о диво, слова так и полились точно в пустой, не значящей беседе. И на второй волне счастливого вдохновения. Вновь продвигаясь с каждым днем на целую главу, я закончил остров сокровищ. Силой обстоятельств совершилось это едва ли не тайком. Жена моя была больна, в рядах приспешников остался только школьник, а Джон Аддингтон Саймонс, к которому я робко заикнулся о том, чем занимаюсь, косился на меня с неодобрением. Ему в ту пору очень хотелось, чтобы я писал о характерах, Тофраста. Столь ошибочные бывают порой суждения разумнейших из людей. Впрочем, Саймонс, правду сказать, едва ли подходил для роли наперстника, способного сочувственно отнестись к книгам для мальчишк. Это был человек широких взглядов, большой книгачей, однако уже самая затея моя должна была навести его на мысль о сделках с искренностью и погрешностях в стиле. Ну что ж, он был недалек от истины. Остров сокровищ. Первоначальное заглавие судовой повар было отвергнуто мистером Гендерсоном, надлежащим образом вышел в журнале, затерялся на его малопочтенных полосах без всяких иллюстраций и не привлек ни малейшего внимания. Мне было все равно. Самому мне эта вещь нравилась и в основном по той же причине, по какой моему отцу понравилось начало. Это была моя стихия. К тому же я немало гордился Джоном Сильвером. Мне и поныне внушает своеобразное восхищение этот велеречавый и опасный авантюрист. И что тысячу раз замечательней! Я перешел рубикон. Я завершил повествование и написал на своей рукописи слово "конец", чего со мной не случалось со времен Пентланского восстания, когда я был шестнадцатилетним юнцом и еще не поступившим в колледж. Правду сказать, все объяснялось счастливым стечением обстоятельств. Если бы не приехал доктор Джеб, и если бы сама повесть не шла с такой небывалой легкостью, она, как и ее предшественники, была бы отложена и никем не оплаканная, угодила бы в огонь. Бурясты могут возразить, что это было бы только к лучшему. Я с ними не соглашусь. Книга, как будто доставила людям много удовольствия, и добыла. или послужило средством добыть тепло, еду, вино одному достойному семейству, в котором я принимал живое участие. Надо ли говорить, что я имею в виду свое собственное семейство? Однако перипетии с островом сокровищ тем не исчерпались. Я его написал по карте. Собственно говоря, карта отчасти породила фабулу. Так, например, я дал одному островку имя Остров Скелета, не зная хорошенько для чего, попросту ради колорита. А уже чтобы оправдать это название, я вломился в сокровищницу мистер По и украл указанную стрелу Флинта. Подобным же образом испаньола отправилась в свои скитания с Израилем Хенцем лишь потому, что я нанес на карту две бухточки. Со временем решено было переиздать роман, и я отослал рукопись, а вместе с ней и карту издательской фирмы «Кессел». Пришли гранки, я держал корректуру, но о карте не было ни слуху, ни духу. Я написал, спрашивая, что случилось. Мне сообщили, что карты никакой не получали. У меня просто ноги подкосились. Одно дело нарисовать карту как придется, поставить в уголке масштаб на удачу и применительно к этому сочинить историю. Совсем другое дело досконально обследовать всю книгу, доставить перечень всех имеющихся в ней ссылок на те или иные места и вооружившись циркулем, старательно подогнать под них карту. Я все это проделал, и карта была нарисована заново в рабочей комнате моего отца, украшена китами, усаживающими фонтанчики и корабликами с раздутыми парусами. А тут еще отец использовал свое умение писать разными почерками и мастерски подделал подпись капитана Флинта и путевые указания Билли Бонса. И все же для меня новая карта так и не стала почему-то островом сокровищ. Я сказал, что карта отчасти породила фабулу. Я мог бы сказать, пожалуй, что она и была фабулой. Какие-то застрявшие в памяти места из книг Эдгара По, Дефо и Вашингтона Ирвинга, экземпляр Джонсоновских пиратов, название сундук мертвеца из книги Кингсли, наконец, отрывки воспоминаний о лодочных прогулках в открытом море, о плавании на яхте водоизмещением в пятнадцать тонн и, наконец, сама карта с ее бесчетными красночеловеческими подсказками воображению. Вот и все мои источники. Не часто может быть в карте отводится такое замечательное место в книге, и все-таки она всегда важна. Писатель должен знать свою окружку, будь она настоящей или вымышленной, как свои пять пальцев. Расстояние, деление компаса, сторону, где восходит солнце, поведение луны — все должно быть безупречно. А сколько хлопот с одной луной! Я уж раз сел в лужу из-за луны в принце Отто. И после того, как мне указали мою оплошность в виде предосторожности, взял себе за правило никогда не писать без лунного календаря. Что и другим советую: имея календарь, карту местности и план каждого дома на бумаге ли, или четко и подробно удержанный в уме, можно надеяться, что избежишь. хотя бы самых грубых ошибок. С раскрытой картой перед глазами едва ли разрешишь солнцу сесть на востоке, как это происходит в антикварии. Имея под рукой календарь, не позволишь двум всадникам, которые скачут с важными поручениями, потратить шесть суток с трех часов ночи в понедельник до поздней ночи в субботу на путь длиной, ну скажем, в девяносто или сто миль, а потом еще до истечения недели. И все на тех же скакунах проделать пятьдесят миль за день, как о том пространственно повествуется в неподражаемом романе Роп Рой. Да таких лиапсусов лучше, конечно, хоть и вовсе не обязательно избегать. Впрочем, мое убеждение суверенное, если угодно, что всякий, кто не укостнительно повинуется своей карте, сверяется с ней, черпает в ней вдохновение ежедневно, ежечасно. получит надежную поддержку и, стало быть, не только оградит себя от досадных случайностей, а еще и останется в выигравши. Повесть уходит в карту корнями, растет на ее почве, у нее есть где-то помимо слов свой собственный костяк. Лучше, чтобы все происходило в настоящей стране, и вы ее прошли из края в край и знаете в ней каждый камешек. Но даже когда речь идет о вымышленных местах, тоже не мешает сначала запастись картой. Вы вглядываетесь в нее и возникают какие-то новые связи, о которых вы прежде и не подозревали. Вы обнаружите очевидные, хотя и непредвиденные тропинки для ваших гонцов. И даже когда карта не составляет всей фабулы, как в острове сокровищ, она всегда сумеет дать. богатую пищу, уму. Роберт Луис Стивенсон